Глава 21. первая. вы, ублюдки. Ублюдками были 150 рабочих, выстроенных в три длинные шеренги, вдоль которых расхаживал мерза. Меня очень интересует один вопрос: Кто целый месяц пилил и сбывал налево мой лес? Кто это делал шаг вперед? Ряд Шеренг не дрогнул. Если через пять минут не будут названы имена, я всех вас накажу. Очень сильно. Мерза отошел в сторону и закурил в тени экскаватора. Рабочие стояли под палящими лучами полуденного июльского солнца и под чутким надзором акробатов и еще пяти или шести крупных недобрых мужиков. Все рабочие были дисциплинированы, никто не вышел из шеренги. Мерза курил, и какие-то смутные тени бродили по его лицу, глазам. Он стоял один, и глаза его чему-то смеялись, дико, безумно, Бережно докурив Беломорину, он зачем-то хлебнул из маленькой бутылочки темной, терпко пахнущей жидкости. С интервалом в несколько секунд сделал еще пару глоточков и пошел. При этом ему показалось, что экскаватор отдалился вверх-влево метров на сто. — Ну что, мужики, я вас понимаю, голодно, денег нету, выпить всегда охота, а не на что. Давайте я накажу вас морально. Участок, видите? Полуторасотенный коллектив окинул взглядом двухкилометровую площадь пилорамы и дружно закивал. В 6 утра начинаем работу. Не умеем беречь, будем учиться беречь. Участок обнести колючей проволокой. Поставить металлические ворота, пять вышек. Провода пустить под напряжение. Если выполнить работу за сутки, или вообще объем работы меня устроит, объявляю коллективное застолье за мой счет так что сделать еще барак на 150 человек нет два барака нет три барака работаем сутки нет двое а там хоть запейся. и все забыто по рукам так точно забывшись ряфнули в шеренгах и не то что всем страшно хотелось выпить а работы другой в астафьеве не было и не предвиделось. А что бывает с людьми безработными, все знали очень хорошо, и судьбы такой себе не хотели. Работали трое суток, без сна, отдыха, еды, утоляя жажду отвратительной теплой водой. В конце первого адового дня из муравейника рабочих выскочил один, чумазый и сумасшедший, шатаясь закричал, «Мужики! Так это мы зону строим!» «Это мы лагерь строим. Сдурели вы?» «Ведь это он, гад!» Старшой выстрелил ему в голову. Ряды рабочих сплотились. Все стали работать быстрее и дружнее, забыв про неимоверную усталость. С этого момента лицемерие колонистов сменилось страшной прямотой. Пристрелили еще двоих слабых и сумасшедших, одного ненадежного и трех подозрительных. Потом сообразили, что если эдак и дальше пойдет, Работать будет некому. Тогда в конце второго дня пригнали всех, кто оставался в деревне, загнали в первый уже построенный барак. Двери и окна забили досками. В алгебраической прогрессии увеличилось количество людей с автоматами. Так уроды, бабы детей не кормить, не поить, не выводить никуда не будем, пока работу не кончите. Весело орал с вышки в мегафон пьяный, обдолбанный, сумасшедший Мерза, а через сутки запалим. Мерза кричал одно и то же ритмично, с интервалом в десять минут, уже несколько часов, и после каждого выкрика давал поверх рабских голов ломаную, безобразно пьяную автоматную очередь. Такую веселую историю поведали трем заключенным, мужики, по их возвращению домой.